Глава 34. Какие бы серьезные ритуалы я ни проводил над тем отголоском связи между марионеткой и моим недоброжелателем, но добиться четкого направления, где он находится, не получалось. Само расследование нападения на поезд, в котором я ехал, закончилось довольно быстро. Пусть наемники все отрицали, но доказательств против них было слишком много, чтобы они могли выкрутиться. Мне бы, конечно, не помешал еще кто-нибудь из них, но с момента нападения прошло слишком много времени, чтобы это было действенно. Так что я продолжал действовать, исходя из собственных методов, но особых результатов добиться не удалось. Нет, я, конечно, укрепил этот крючок и теперь мог с достоверностью сказать, когда рядом со мной будет или сам кукловод, или его марионетка, но и только. С другой стороны, и этого уже было немало ведь раньше и этого у меня не было. И, тем не менее, опять приходилось томиться в ожидании следующего хода моего противника. Вот и чего кому-то так не имется напасть на бедного и беззащитного шамана. Я ему даже сделать ничего не мог, из-за чего бы стоило так на меня злиться. Тем временем, летнее время отдыха постепенно заканчивалось, а это, в свою очередь, означало, что мне стоит заняться больше учебой. Если я хочу, чтобы мой план шел, как я того желал. Помимо этого нельзя было забывать о моих учениках и моих духах, которые вместе со мной становились сильнее. Шапошниковы с каждой неделей все сильнее погружались в обучение и свою суть шаманов. Благодаря правильным тренировкам и тому, что они все это время находились в зоне с повышенной духовной энергией, их прогресс был достаточно серьезным, чтобы я время от времени подкидывал им что-то новое. Все же, пусть основу силы шамана представляют его духи, но надо еще уметь управлять духовной энергией так, чтобы справляться с опасностями на своем пути и без духов. Да и в целом контроль духовных частиц – это очень важно. Поэтому я обучил ребят, как использовать духовную энергию для того, чтобы быстрее проходить полосу препятствий. Сам я нередко многими возможностями контроля духовных частиц пренебрегал, так как работа с духом в связке позволяла на многие вещи просто не обращать внимания и использовать все инстинктивно. Но, тем не менее, чтобы добиться этого, нужно было развивать свой контроль. Да и в целом лучше знать, как делать то или иное действие, чтобы при слиянии с духом все эти манипуляции с духовной энергией проходили проще и с меньшими потерями. Так я обучил их духовным стрелам, доспеху и поступе. Стрелы были просто концентрированной энергией, состоящей из духовных частиц, но по большей части они наносили вред духу, а не телу. И тем не менее, таким образом можно было ошеломить противника, что в бою может быть целой вечностью. Это может гарантировать нанесение смертельного удара или дать возможность сбежать, если опасность слишком велика. Духовный доспех, опять же, в первую очередь защищал от духовных атак, и в этом мире, с учетом не такой большой активности духов, он был не слишком полезен. Но опять же, эта техника из шаманских практик учила равномерно распределять духовную энергию и могла начинаться как от совсем тонкого слоя, так и до настоящего монолита. Вот и получается, что вроде полезного от нее мало, но в плане развития способностей Техника была очень хорошей. Духовная же поступь позволяла шаману буквально шагать по любой поверхности. Часто духи игнорируют любые физические ограничения, и угнаться за ними не так просто. Вот для этого и нужна такая техника. Она не только увеличивает маневренность шамана, но и позволяет ему забираться на большую высоту или бежать по воде, словно по земле. Остается только тренировать техники, И рано или поздно они дойдут до того уровня, когда станут для них обыденностью и когда на это не требуется такая высокая концентрация или большие затраты духовной энергии. Плюс эти техники были разными по принципам своего создания, что позволяло ученикам шаманов развиваться равномерно и захватывать сразу несколько направлений. В этом плане я не изобретал ничего нового, а просто повторял свою же учебу разумеется, с учетом того, как идет прогресс у Евгения и Евгении. Тут важно соблюсти баланс, чтобы им и не так легко было совсем справляться, но и сохранялся интерес к изучению дела шамана. Тем более, когда им приходится учить то, что не относится к бою напрямую. По крайней мере, на данный момент они уже поняли, что все тренировки были не просто так, и теперь у них есть возможность сражаться с монстрами аномалии даже в одиночку. Последнее особенно было важно, ведь ребята грезили тем, чтобы стать охотниками, пусть и понимали, что ради этого их ждет длинный путь. Здесь же они увидели, что у всех этих странных тренировок есть результат, а значит появилось понимание, что все происходит не просто так. Именно это мне и надо было. Вера учеников своего учителя тоже важна, как и понимание того… Что даже самые странные задания для чего-то могут быть нужны. Так что, загрузив их чем-то новым, я был уверен, что теперь они надолго будут заняты этим. Тем более, как только ребята изучат ту же духовную поступь, наставникам придется перестраивать полосу препятствий, чтобы учитывать их новые способности. Возможно, они считали, что сюда их отправили в отпуск, но я не собирался давать им спуску. Пусть они не тренировали, текущее поколение воинов рода, и скорее были консультантами, но это же не повод расслабляться. Тем более, что с их опытом придумать так, чтобы учитывать все способности проходящего полосу препятствий, было намного легче, чем если бы я забрал к себе текущих наставников-воинов. Вот еще учебники по указанным вами дисциплинам принесла мне Светлана две стопки книг. Причем она несла их не на руках, а используя свои щиты, которые использовала как подставки. Правда, благодаря Асайде я видел, что она еще использует невидимые для глаза подпорки, чтобы стопки не шатались, но их становилось уже намного меньше, чем изначально. Да, так уж вышло, что моя личная слуга тоже попросила потренировать ее. Она во многом изучала возможности своей уникальной во многих аспектах магии самостоятельно. И то, что Светлана умудрилась придумать так, чтобы барьеры можно было использовать для атаки, уже было достаточно серьезным сломом шаблона в учениях ее семьи. Это все говорило о достаточной гибкости мышления девушки. Но, тем не менее, даже ей требовался взгляд со стороны. Пусть я не слишком хорошо понимал, как именно маги работают со своей энергией из-за того, что просто не мог с ней взаимодействовать, но за прошлую жизнь я повидал немало способных шаманов. И, что главное, способности духов, которые даже в рамках использования одного направления воздействия на мир, могли выдать что-то уникальное. Поэтому, даже не придумывая что-то самостоятельно, я мог предложить несколько вариантов, которые потом надо было просто проверить на практике. А возможно ли такое в принципе? Поэтому сейчас Светлана воплощала одну из моих идей – не только оттачивая контроль над барьерами, но и расширяя свой арсенал. Кто знает, когда подобное может пригодиться в дальнейшем. Да и создание различных модификаций щитов может быть весьма полезным, чтобы ошеломить противника. Ведь чем больше и разнообразнее атаки и методы защиты, тем сложнее к ним приспособиться, а значит и обойти. Конечно, все было не так просто, и моя слуга... «Была вынуждена проводить много времени на тренировках, но в данный момент я почти не покидал своего дома, углубившись в учебу. Изначально я рассчитывал справиться с этим быстрее, но из-за всей этой дополнительной занятости с делами рода у меня по итогу осталось не так много свободных дней, чтобы я мог полноценно посвятить их учебе. Как-никак, я с боем выбивал себе разрешение на сдачу экзаменов раньше времени». Так что не должен был провалиться. В ином случае я прославу очередным заносчивым аристократом, который любит задирать свой нос, но не имеет возможности подкрепить свои слова делом. Спасибо, улыбнулся я девушке, которая все так же, не прикасаясь к книгам, осторожно выгрузила их на стол и с помощью щитов забрала две другие стопки. Можешь заняться своими делами, я тут надолго. Как прикажете, княжич? — поклонилась она мне. «Но если я вам понадоблюсь, то я обязательно обращусь к тебе», произнес я, ухватившись за первую в правой стопке книгу. «Не переживай». Девушка еще раз поклонилась и покинула мой рабочий кабинет, который в данный момент скорее стал читальным залом. Все же объем информации, который необходимо изучить, даже для меня был довольно большим. Но хорошо, что медитация позволяла избавиться от ментальной усталости И в то же время она давала возможность лучше запоминать изученное. Как-никак, меня будут спрашивать по различным тонкостям, а обычной зубрежкой тут не обойдешься. Хорошо еще, что мое учебное заведение в первую очередь делало акцент на развитии магических способностей, и это перекрывало все остальные практические занятия. Ну а в рамках классической магии я и так каждый раз показывал превосходные результаты стараясь не сильно выходить за уже указанные мной рамки. Пусть лучше думают, что у меня не такой высокий ранг, пусть при этом я и не слабак. Золотая середина — самый лучший по мне вариант, особенно когда я владею не только контролем надводной стихией. Опять ты погрузился в эти книжки? Как всегда без стука ворвалась спустя две книги Елизавета. Девушка прямо-таки пылала энергией и не отвлечься при ее появлении было невозможно. Во-первых, она же не зря была в таком наряде, который привлек именно мое внимание. За это время Лиза удивительным образом неплохо изучила мой вкус и немного скорректировала свой гардероб, чтобы больше соответствовать ему. С учетом того, что мне и так нравилось, как выглядит девушка, то это не заняло у нее много времени и усилий. Во-вторых, Елизавета привлекала к себе мое внимание не столько внешностью, сколько этой неуловимой внутренней энергией. Есть такие люди, которые невольно привлекают к себе внимание и заражают своей энергией остальных. За ними, как правило, идут другие, но ну я просто наслаждался ее присутствием рядом. Атмосфера при появлении Наумовой точно менялась. Разумеется, тепло улыбнулся я желтоглазой красавице кому-то же надо закончить учебу. «Зачем вообще тебе это сдалось, с учетом того, что ты и так будешь занят в делах рода?» пожала плечами девушка и без спроса уселась напротив меня, с интересом смотря на корешки книг на моем столе. «В моем учебном заведении шикарная библиотека», — хмыкнул я. «Но так уж вышло, что все, что меня интересовало, я там уже изучил. Поэтому хочу закончить эту учебу раньше времени» но не тем, что отказался от нее. Я принял этот вызов и собираюсь довести его до конца, но на своих условиях». «Вызов?» – переспросила Лиза. «Интересная трактовка». «Почему бы и нет?» – улыбнулся я, все же отложив книгу в сторону. И так было понятно, что мне не дадут ее дочитать. Для одних вызов – это найти монстра аномалии и убить его, для других он заключается в ином. В данном случае закончить учебу, доказав, что я могу с этим справиться. «Это все, конечно, безумно интересно», — иронично улыбнулась моя гостья, — «но я к тебе пришла за другим». «Я тебя внимательно слушаю», — сложив руки на груди, с любопытством посмотрел я на Лизу.